мысли Предисловия у нас не было. Значит, будет мысли Я должен поблагодарить столь многих. Литературные роды бывают такими же грязными и кровавыми, как те, что требуют участия акушерки. Эта книга не смогла бы появиться на цвет без тех, кто потратил немало умственных сил и энергии на расчистку зарослей моих ангажементов и обещаний, благодаря чему у меня образовалось достаточно времени для сочинительства. В число этих людей входят, ими не ограничиваясь, мой литературный агент Энтони Гофф и театральный Кристиан Ходл, и в особенности, конечно, та, кому эта книга посвящается. Ей я обязан всем, моей терпеливой, деятельной, доброй и чудесной личной ас-сестрице Джо. Люди, с которыми я имел дело в Penguin Books, были грандиозно профессиональны, полезны, мудры, веселы и всепонимающи. И прежде всего мой эпический совершенный редактор Луиза Мур и ее звездная команда Хана Осман, Катя Шипстер, Кимберли Аткинс, Беатрикс Мак Интайр, Рой Макмиллан и многие другие. Дон Джонсон, в который раз взял на себя организацию авторского турне, съемок и прочих странных дел, без коих в 21 веке книгу в свет не выпустишь. Его мастерство и опыт сделали нечистоплотную сторону книгопродаж куда более приятной, чем она была бы без него. Конец книги. Ноябрь 2016 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова